Подавив желание убежать, она сломала печать. Сияние, исходящее от фигуры Создателя, стало почти нестерпимым. Развернув пергамент, сестра Верна поглядела туда, где стояли невидимые ей сестры. Под угрозой смерти Эвелина мне зачитать это письмо. Возгласы смолкли, и воцарилась тишина, как в могиле. Верна приступила к чтению. Здесь написано: «Да узнают все присутствующие и те, кого нет здесь, мою последнюю волю". Голос ее на мгновение прервался, а сестры дружно ахнули. "Грядут времена тяжелых испытаний, и нельзя позволить, чтобы дворец погряз в интригах и борьбе за мое место. Я этого не допущу". Используя свои привилегии как абаттисы, Я устанавливаю новый порядок, назначая себе преемницу. Она стоит перед вами, с подтверждающим ее полномочия перстем на пальце. Сестра, зачитывающая мое послание, и есть новая абатисса. Доповинутся да ей все сестры света. Чары, наложенные мною на перстень, сотворены под руководством и с помощью самого Создателя. Бросьте вызов им на свой страх и риск. Новый абатисса. Ты должна служить дворцу пророков и защищать его, и все, ради чего он существует. Да пребудет с тобой свет. Написано мною собственноручно, прежде чем я перейду из этой жизни в ласковые руки Создателя. Абатисса Анелина Алдурен. Прогремел гром. Световая колонна и окружающие Верну мерцания исчезли. Аботисса Верна Совентри опустила руку с пергаментом и уставилась на изумленные лица окружающих ее сестер. Послышался шорох одежд. Сестры Света одна за другой опускались на колени и склоняли головы перед новой аботиссой. "Этого не может быть", прошептала Верна. Внезапно она бросилась к двери, выронив пергамент. Сестры поспешили подобрать его, чтобы самим прочесть последние слова об Абатиссе Анналине Алдурен. Четыре старшие сестры, поднявшись с колен, заступили путь верней. Прекрасные светлые волосы сестры Маррены обрамляли пепельно-серое лицо. Синие глаза сестры Дульчи были круглыми, словно плошки, а сестра Филиппа растеряла всю свою невозмутимость и теперь была сама озабоченность морщинистые щеки сестры Леомы расплылись в любезной улыбке тебе понадобится помощь и совет все обаттиса улыбка несколько исказилась потому что она судорожно сглотнула мы готовы оказать любое содействие мы здесь чтобы служить благодарю Слабым голосом ответила Верна и снова направилась к выходу. Ее ноги, казалось, ей движутся сами по себе. Оран ждал снаружи. Верна закрыла за собой дверь и в изумлении остановилась перед молодым светловолосым чародеем, который опустился на одно колено и склонил перед ней голову. Абатисса Оран, улыбаясь, поднял голову и объяснил: "Я подслушивал. Не смей так меня называть. Аверна слышала собственный голос словно издалека. Почему же? Его улыбка стала еще шире. Это же Аверна отвернулась и поглядела вдаль. Она уже справилась с потрясением, и ясность мысли вернулась к ней. Пошли, коротко приказала она. Куда? Аверна провела пальцем по губам и метнула на Ора через плечо такой взгляд, Что тот немедленно замолчал. Она зашагала вперед, и Воран поспешил за ней. Догнав Верну, он пошел рядом, примиряя свой шаг к её. Она направилась к выходу из дворца пророков. Воран пару раз пытался было с ней заговорить, но Верна всякий раз пересекала эти попытки, приложив палец к губам. Вздохнув, Воран в конце концов сдался. Сунув руки в рукава своего балахона, он молча зашагал вслед за новой абатиссой. Послушницы и воспитанники, попадавшиеся им навстречу, уже слышали звон колокола, извещающий об избрании новой абатиссы, и при виде кольца на пальце уверны склонялись в поклоне. Она же, глядя только перед собой, упрямо шагала вперед. Стражники на мосту через Керн тоже поклонились, когда она проходила. На другой стороне моста Верна спустилась к берегу и пошла вдоль кромки воды. Они миновали пустые причалы. Все рыбаки рыбачили выше по течению. И наконец Верна остановилась на пустынном пятачке возле омываемых водой скал. Клянусь, если бы эта надоедливая старуха не умерла, я удавила бы ее своими руками. Ты это о ком? — поинтересовался, Оран? А бабатиси? Если бы она уже не была в руках создателя, я бы с удовольствием взяла ее в свои руки и показала, где раки зимуют. Вот это было бы зрелище, оботиса хихикнул Орон. Не называй меня так. Но ты отныне являешься оботисой, нахмурился юный чародей. Верно схватила его за ворот. Орон, ты обязан мне помочь. Ты должен вытащить меня из этого, как выражается сестра Морены, Что? Но все получилось чудесно. Верна, ты теперь аботиса. Нет, я не могу ею быть. Горан, ты прочел от корки до корки все книги в архивах, изучал дворцовые законы. Ты должен найти для меня повод отказаться. Он непременно есть. Давай же, подумай, как следует. Отказаться? Но все уже решено. И потом это лучшее, что могло случиться. Он склонил голову набок. "А зачем ты меня сюда притащила?" Верна отпустила его. "Воран, подумай сам. Почему погибла Абатиса? Ее убила сестра Улиция, одна из сестер Тьмы. Она погибла, потому что боролась с ними." "Нет, Воран, я же сказала, думай. Она погибла потому, что в один прекрасный день у себя в кабинете сообщила мне, что ей известно о сестрах Тьмы." Сестра Улиция была одной из ее помощниц и слышала, как Абатисса говорила об этом. Она придвинулась ближе. Кабинет был защищен. Я удостоверилась в этом, но не сообразила, что сестры тьмы владеют магией ущерба. Сестра Улица прекрасно все слышала, и никакой щит ей не был помехой. А здесь открытое место, и мы увидим, если кто-то захочет подслушать. Здесь негде спрятаться. Аверна кивнула на волны. И вода заглушает наши голоса. Орон с беспокойством огляделся. Я понял, что ты имеешь в виду, но знаешь ли, о Батиса, по воде звуки иногда разносятся очень далеко. Я же сказала, не называй меня так. Днем всюду шумно, и если мы будем говорить тихо, вода заглушит наши голоса. Обсуждать во дворце важные вещи слишком большой риск. Но вернемся к тому, о чем я говорила. Я хочу, чтобы ты нашел для меня способ избавиться от должности аббатиссы. Аверн тяжело вздохнул. Перестань говорить глупости. Ты вполне подготовлена к тому, чтобы быть аббатиссой. Возможно, даже лучше, чем другие сестры. Ведь помимо опыта аббатисса должна обладать и могуществом. Верна приподняла бровь, и он отвел взгляд. Я могу читать любые книги в хранилище. Я ознакомился с докладами. Он снова посмотрел на нее. Ради того, чтобы привести сюда Ричарда, две сестры, что были с тобой, закололи себя. Их хань перешел к тебе. Так что ты обладаешь силой трех сестер. Едва ли это единственное требование Оран. Он наклонился к ней. Как я уже говорил, Я читаю любые книги. Я знаю, какие предъявляются требования, и ты подходишь по всем. Придраться не к чему. Тебя следовало избрать абатиссой, и очень хорошо, что так получилось, верно вздохнула. Я вижу, ты утратил разум вместе с Ошейником. Я говорю о другом. Назови мне хоть одну причину, по которой мне следовало бы хотеть стать абатиссой. чтобы выловить сестер тьмы, — улыбнулся Ворон. В твоих руках достаточно власти, чтобы сделать то, что должно быть сделано. Его голубые глаза горели. Как я уже сказал, твое назначение самое лучшее из того, что могло произойти. Верна в отчаянии всплеснула руками. Наоборот, Ворон. Самое худшее. Власть это тот же ошейник, от которого ты был так рад избавиться. Что ты имеешь в виду, нахмурился Ворон? Сестра Верна отбросила назад свои каштановые волосы. Ворон, оботиса пленница своей власти. Ты часто видела оботису Анелины? Нет. А почему? Потому что она сидела в своем кабинете и управляла дворцом пророков. Ей надо было уследить за тысячи вещей. Тысячи вопросов требовали ее внимания. нужно было держать в поле зрения сотни сестер и воспитанников, включая еще и Натана. Ты даже представить себе не можешь, какие неприятности мог доставить этот пророк. Его было необходимо охранять неусыпно. Верна помолчала и продолжила. Абатиса не может просто навестить никого из сестер или воспитанников, потому что все тут же начнут в панике соображать, что же они такого натворили. Абатисса не может ни о чем свободно поговорить, потому что каждый ищет в ее словах скрытый смысл. И все это лишь потому, что она является собой абсолютную власть, и никто ни на мгновение не может об этом забыть. Если она все же выходит из своих покоев, то это всегда сопровождается грандиозными церемониями. А если ей придет в голову прийти в обеденный зал поужинать, то ни у кого не хватит смелости продолжать начатый разговор. Все будут молча сидеть, коситься на нее и молиться, чтобы она не поглядела в их сторону или что еще хуже, не пригласила бы за свой стол. Горан присвистнул. Я никогда не рассматривал это с такой точки зрения. Одним словом, если твои подозрения о сестрах тьмы верны, хотя я этого вовсе не утверждаю, то если я останусь оботиссой, мне станет гораздо труднее вычислить их. Но для Батиссы и Анни это труда не составило. Откуда ты знаешь? Может, не будь она Батиссой, она обнаружила бы их много лет назад, когда еще могла с ними справиться. Может, она избавилась бы от них до того, как они начали убивать мальчиков и забирать мужскую хань, увеличивая свое могущество. А так она обнаружила их слишком поздно, и в результате погибло Они могут испугаться того, что тебе все известно, и неосторожным поступком выдать себя. Если во дворце еще остались сестры тьмы, то они будут лишь рады видеть меня абатиссой, которая связана делами по рукам и ногам и не встает у них на пути. Орон потер губу. Но все же должна быть какая-то польза от того, что ты стала абатиссой. Это всего лишь большая помеха в борьбе с сестрами тьмы. Орант, ты должен помочь. Ты знаешь книги? Там наверняка есть что-то, что поможет мне выпутаться. Аботиса, прекрати так меня называть. Но это твой титул, раздраженно хмыкнул Орант. Я не могу называть тебя по-другому. Сестра Верна вздохнула. Аботиса, я имею в виду Аботиса Ангелина. Просила друзей называть ее просто Н. Раз уж я теперь оботисса, то и ты называй меня верный. Горан задумчиво нахмурил бровь, потом произнес. — "Ну, наверное, мы с тобой друзья". "Горан, мы больше, чем друзья. Ты единственный, кому я безоговорочно доверяю. Кроме тебя больше никого не осталось". "Значит, верно", кивнул он и задумчиво закусил губу. "Ты права, верный. Я знаю книги. Мне известны предъявляемые к абатиссе требования, и ты им полностью соответствуешь. Правда, ты молода для абатиссы, но прецеденты уже бывали. Закон не ставит возрастных ограничений. вдобавок к тому, ты обладаешь хань трех сестер. Нет сестры, по крайней мере, сестры света, равной тебе по силе. Этого уже достаточно, чтобы назначить тебя на этот пост. Основное требование к аббатисе могущества полное владение хай. Должно быть что-то в думай. Голубые глаза отразили глубину его знаний и сожаления. Верно, я хорошо изучил книги. В них все изложено предельно ясно. И там строго-настрого запрещено законным образом избранной аббатисе отказываться от выполнения своих обязанностей. Только смерть может ее освободить. У тебя нет никакой возможности отказаться от должности. Если только Анелина Алдурен не оживет и не потребует обратно свой титул. Ты, абаттиса. Верна тоже ничего не могла придумать. Она оказалась в ловушке. Эта женщина портит мне жизнь. Сколько я себя помню, в ярости воскликнула Верна. Она настроила на меня этот проклятый кокон. Я знаю. Я знаю, что она его замкнула и поймала меня. Как жаль, что я не могу ее удавить. Уран ласково коснулся ее руки. Верна, неужели ты можешь позволить какой-нибудь сестрить мы стать абаттисы? Конечно, нет. А Эн, по-твоему, могла бы? Нет, но я не вижу, Верна, Ты сказала, что не можешь доверять никому, кроме меня. Подумай об Энн. Она оказалась в таком же положении. она не имела права дать сестре тьмы хотя бы мизерную возможность стать абатиссой. И она умирала. Энн сделала единственное, что было в ее силах. И она не доверяла никому, кроме тебя. Верно потрясенно уставилась на ворона. Его слова эхом отдавались у нее в голове. Рухнув на ближайший гладкий камень у кромки воды, она закрыла лицо ладонями. "О, Создатель", прошептала она. "Какая я эгоистка". Ворон присел рядом с ней. "Эгоистка? Упрямая это бывает, но уж никак не эгоистка". "Ох, ворон". Должно быть, ей было так одиноко. Хотя бы Натан был с ней до самого конца. Ворон кивнул. помолчав, он произнес. — У нас много проблем, да, верно? Полный дворец Ворон в красивой обертке и с золотым кольцом вместо ленточки.